Боя до конца ей верность сохраняли. Но лорд ее забыл, и князь прийти не мог. Они ее любовь за деньги покупали и не могли купить надгробный ей венок. Чарльз Диккенс присутствовал на аукционе. «Там собрались все парижские знаменитости», писал он графу Дорсе.